Здесь же во время катания другая тетка мальчика, миссис Фредерик Буллок, чья карета с гербами, изображавшими золотых быков, и с тремя маленькими бледными буллоками в кокардах и перьях, глазеющими из окон ежедневно появлялась в Хайт-парке, миссис Фредерик Буллок, повторяю, метала на маленького выскочку взора, исполненной лютой ненависти, когда тот проезжал мимо под боченес и заломив шляпу на бекрень с гордым видом заправского лорда»